Глава 12. Дворецкие и лестницы. Никто в доме не вышел мне навстречу, но и игнорировать тоже не пытался. Все были слишком заняты для этого. Я в очередной раз сама тянула тяжеленную дверь, злобно прикидывая, не поинтересоваться ли у Костаса, намерен ли он и дальше служить в семейство де Молино. Если уж и дверь главы рода открыть не может, зашла внутрь и тот же передумала ругаться. Костас висел под потолком. Ну, то есть он-то, наверное, считал, что стоит, но я-то видела, что уже практически висит, на цыпочках балансируя на самой последней ступеньке хлипкой стремянки и опасно подавшись вперёд. В одной руке у него была банка с жёлтой мастикой, в другой кисточка, и он пытался замазать похожую на шрам трещину на боку украшающего потолок мозаичного леопарда. Костас старался. Кисть шаркала, шрам на боку леопарда превращался в выпуклый воспалённый рубец. Кажется, это начал понимать и сам Костас. Он с сомнением покачал головой. От этого простого движения Стремянка угрожающе завибрировала, и попытался отодвинуться, чтобы оценить результат своих стараний. Длинная высокая лестница отделилась от стены. Медленно и печально Коста поехал назад вместе с ней. На мгновение замер, не понимая, почему его уносит от стены, и выпустил из рук кисть. Шлёп отшвырнул ведро. Банк. Лестница выпрямилась и встала стояя. Костас с коротким воплем вцепился в неё обеими руками. Лестница вознесла дворецкого под самый потолок и принялась заваливаться назад. Судорожно вцепившись в перекладину, Костас вместе с ней стремительно понёсся к полу, спиной вперёд. Толкать лестницу обратно было уже поздно, и я вскинула руки. На долю секунды он завис у самого пола и, наконец, мягко опустился в сияние силовых линий моей ловчей сети. Да так и замер, продолжая прижимать к себе стремянку. В холле повисла тишина. Медленно расползалась по полу мастика из-за прокинутого ведра. «Леди!» – он приподнялся на локтях. «Это вы меня!» «А я знала! Я знала! Знала!» – пронзительно завопили с галереи. Я подняла голову. Впрочем, чему удивляться? Там стояли все: Марита, измученная и бледная, горничная Тита, взмыленная и всколоченная, Гёрза, которую, судя по портяре, у неё в руках, тоже привлекли к делу. И моя не совсем племянница Агата, единственная выглядевшая отлично. Может быть, год написано на её красивом лице абсолютного счастья. О говорили Слабый маг, иллюзор, ничего не может, передразнила она, обвиняюще тыча в меня тонким пальцем. Она просто скрывает свои силы, а сама Костаса поймала. Вы, вы офицер. Теперь она ткнула пальцем в Гюрзу. Вы обязаны её задержать до приезда полиции и рассказать, как она поймала Костаса. Вот так же она и дядю Тристанна убила на расстоянии. Марита качнулась туда-сюда. Буд ты впрямь собиралась бежать за полицией? Титана хмурилась, с подозрением взглянула на меня, вопросительно на Гюрзу. Я пожала плечами. Гюрза пожала плечами. Я тоже могла поймать Костасом, хотя я целительница. Перехватывая партьеру так, чтобы та не волочилась по полу, пояснила Гюрза: "И если бы ещё у меня была реакция получше, И такое же умение рассчитывать силу и точку её приложения есть минимальные вещи, которым мочат каждого мага. Общие магические практики называется. Читается всем специальностям на первом и втором курсе. Даже те, кто не может сам летать или поднимать в воздух вагоны или вот мраморные статуи, всё же могут портьеры с крючков и на крючке отлевитировать. Она встряхнула портьеры. Дырку залатать или наоборот в земле сделать, если кто за тобой гонится, дворецкого в воздухе поймать. Хотя у меня удовлетворительно было, я бы сразу ещё на верху хватать начала, и сетку бы ни за что не удержала. Ох, бы вы у меня костос спиной об мрамор приложились. Она покачала головой, явно прикидывая уровень травмы. Самой бы и лечить пришлось. У меня тоже было удовлетворительно, хмыкнула я. Потом выучилась. Когда ты, единственный мак в отряде, и от твоей ничтожной силы зависят жизни сотен, а то и тысяч людей, быстро учишься на отлично. И реагировать мгновенно, и каждую каплю просчитывать, и использовать её в единственный верный момент. Только не надо мне завидовать. У пасети боги так учатся. Кстати, вдруг сообразила я. Марита А где учится твоя дочь? Или за её учёбу Тристан тоже отказался платить? Я сильно надавила на слово тоже. Марита побогравела. Агата изучает изящные искусства при Южной академии. К изящникам сплавляли юных леди из алтарных семейств, чья магия оказалась так мала, что не имело смысла их учить. И барышни из семейств просто состоятельных, мечтающих поймать жениха из алтарных Удивительно даже, что из Столичной и Северной академий вышли немало известных музыкантов, несколько отличных художников, да и писателей, которыми зачитывается вся империя. Хотя, если вспомнить, какие безумные суммы изящники берут с семейств леди и барышень, и сколько тратят на стипендии для талантов, нет, не удивительно. Выходит, хоть поместье и почти разорено, Тристан эту безумную сумму нашёл. Это сколько же заговорщики ему платили? И кто же за ними стоит, настолько богатый? Когда Агата поступила? Задумчиво спросила я. В прошлом году. И да, Тристан заплатил. Мы ж понимал, кому учёба действительно пригодится, а кто даже с магистерским дипломом выше горничной не поднимется, с торжеством закончила Марита. Я сосредоточенно покивала. Ой, Елена меня Ох, уела. Может, даже совсем загрызла, или ещё не совсем. Жаль только, что Агата плохо посещает занятия. Теорию магии в первом семестре обязательно всем читают. Там про общедоступные для магов заклятия много и подробно рассказывается. Или с запоминанием материала плохо. Сколько на экзамене поставили? И что я, что Гёрза воззрелись на Агату с интересом? Да, даже слегка подалась назад под нашими взглядами и тут же надменно задрала подбородок. Не пытайтесь заговорить мне зубы. Я всё поняла. Вы все в сговоре. Я сама сообщу в полицию и Герцегом в Мадронгу напишу. Да-да, вам срок не сойдёт. Она повернулась на каблуках и исчезла с галереи, напоследок одарив в свёрток с платьем у меня в руках таким презрительным взглядом, что захотелось накрыть его своим телом. как младенца от бомбёжки. Вместо этого я повернулась к Костасу. Благодарствую, леди, за помощь, прокряхтел он, поднимаясь на четвереньки. Нет-нет, я сам, не подобает, покачал он головой, увидев мою протянутую руку. Бросьте, Костас, я требовательно пошевелила пальцами, и он всё же схватился за мою ладонь. В этом доме и без того происходит столько неподобающего, Коста с едва не рухнул обратно на пол. Я одарила его задумчивым взглядом и задрала голову к потолку. А это убрать вы сможете, леди? Коста с тоской поглядел на перевёрнутое ведёрко с мастикой на мраморном полу. "Нет", отрезала я. В доме бытовых артефактов раз-двое обчёлся. А он рассчитывает, что я остатки силы на такую ерунду выплесну. И я безжалостно добавила: Но вы можете. Сейчас пришлю девчонку. Покорно кивнул Костас и задрал голову к потолку. Леди Марита велела замаскировать. Но портьерами тут не прикроешь. А завтра вечером после похорон черный бал. Свечи в люстре зажгут, все видно будет. Похороны у алтарной аристократии – дело сугубо семейное. Могила и кладбище для простых. А мы отдаем тело алтарю. Лучше всё. Но если невозможно, то хоть одну кость стараемся привезти. А вот чёрный бал это да. Тут все соседи сбегутся, особенно сейчас, после убийства и скандала. Полиция приезжала? спросила я, тоже изучая окончательный изуродованного мозаичного леопарда. Никак нет. Но тело Тристана отдали без обыска, без опроса семьи и слуг? Говорят, лорд Криштоф настоял, дескать, привилегии алтарной аристократии, горьи семьи. Полиция только сказала, что на чёрный бал явится. В голосе Костаса звучало крайнее неодобрение подобной наглости. И снова Криштоф. Такое впечатление, что он всегда где-то рядом, что мы с ним не расставались и даже не с утра, а все 15 лет моего отсутствия. Я похмыкала, подумала: «Единственное, до чего смогла додуматься, на желание невестки мне, конечно, наплевать. Но вот Барака, разглядывающий все царапины, вмятины и недочеты дома моих предков, да и не только он, в общем, обойдутся». «Можно прикрыть иллюзией», – устало предложила я. «Но, леди, ваши ж иллюзии больше десяти минут не держатся». «Магическая наука не стоит на месте». Руну нацарапаю, которая будет на взгляд реагировать. Никто не смотрит, она неактивна. Кто-то рассматривает потолок, возникает иллюзия. Она самоподдерживающая, и сил потребуется капля. А как же антильлюзорные артефакты? Коста скивнул на слабо светящееся зеркало над дверью. Придётся отключить, предложила я и не дожидаясь согласия, заспешила вверх по лестнице. И пусть полиция, если что, потом разбирается, когда на самом деле отключили артефакты. Сразу после моего приезда или только сейчас, прихорашивая дом к балу. Спорим, без участия высокоуровневого артефактора, вроде того, что работает на лорда Трентона, не разберутся. А его ещё привести надо. Помочь? Раздался мурлыкающий голос. Помянешь лордам, а он тут как тут. Пословица, правда, про волка, а Трентон у нас удивительная помесь из медведя и кота. Всегда удивлялась, как настолько крупный мужчина умудряется появляться и исчезать по кошачьей неслышно. А еще обладает талантом выглядеть уместно везде, где бы ни находился. Вот и сейчас он караулил меня наверху лестницы. Но это я знала, что именно караулил. А выглядел лорд, как развалившийся на перилах кот. Не всё ли равно, где прилечь? Пушистому везде диван. Благодарю вас, лорд Арчибальд. Но я в состоянии сама справиться с простейшей бытовой магией. Чоперно выпрямилась я. Я нисколько не сомневаюсь в ваших способностях, леди летице. Лорд склонил безупречно причёсанную голову в столь же безупречно выверенном и двусмысленном поклоне. Глубже, чем кивок горничной, но не так глубоко, как кланяются настоящие леди. Но вот ваша лестница, та, с которой сыплются дворяцкие, вызывает у меня изрядные сомнения. Можно подумать, если эту лестницу потрясти, с неё насыпятся ещё дворяцких, кроме Костаса. Жаль, что это не так. Можно было бы ими приторгоговать. Хорошие дворяцкие нынче в цене. Поэтому я и предлагаю свою помощь. Благодарю ещё раз, но мне нужно занести платье в комнату, взять рунный нож, потом зайти в кабинет брата, отключить артефакты. Я подожду. И он подождал. Я чуть не спотыкалась под пронзительным, испытывающим взглядом, бегая между своей комнатой и кабинетом, и даже вздохнула с облегчением, когда он церемонно подал мне руку и повёл вниз. В холл. По крайней мере, он на меня в этот момент не смотрел. Зато сейчас я буду смотреть, как сам член Имперского совета, грозный лорд Трентон, мыкается по моему дому с длиннющей лестницей наперевес. Клятые демоны, я просто обязана сохранить это зрелище для потомков. Прошёл вас, лорд, моновеньем руки, я указала на так и валяющуюся поперёк холла лестницу. Хорошо хоть ведро с мастикой уже успели убрать. Буду признателен, если вы поставите её вон туда. Я же сказал, леди, что эта хлипкая конструкция не внушает мне доверия. Хмыкнул Трентон и Лорд Арчибальд, что вы делаете? Помогаю вам, леди, как и обещал, промурлыкал в ответ он, обхватывая меня ладонями за талию. Меня притиснули к груди, и не только к груди. Меня прижали так плотно, что я, скажем так, собственным задом ощутила, что лорд Арчибальд совсем не против продолжения утренней нашей встречи в кабинете. А потом меня начали медленно поднимать. Моя спина скользнула по его груди. Меня подняли на вытянутых руках, и я неторопливо и аккуратно воспарила к потолку и зависла возле самого леопарда, болтая ногами и чувствуя заинтересованный взгляд, прошедшийся по моим чулкам и туфелькам и затерявшийся где-то под юбкой. «Прошу вас, леди!» раздался снизу чуть прерывающийся от напряжения голос. «Не торопитесь, я буду левитировать вас ровно столько, сколько потребуется». «Ах ты ж хвостун! Вы пендрежник, как говорят юные трентоны!» Я зло зашипела сквозь зубы, и кончиком ножа Принялось второпливо наносить едва заметные царапины на крохотный кусочек мозаичной смальты. Вот что люблю в повседневной бытовой магии это минимализм, никакой размашистости, бойство стихий и водоворота сил. Всё предельно аккуратно и неброско. Выцарапанную руну не то, что снизу, даже в плотную и не очень ты разглядишь. И силы для активации требуется такая же кроха. Я провела пальцем по готовой руне, запуская иллюзию. И злорадно прикинула, стоит ли тут ещё повозиться. Пока хвостон внизу будет изображать не в невероятной мощщи мага с безграничным запасом сил. Вы отлично справляетесь, лорд Трентон. Наверное, дома часто помогаете горничным убираться. Чувствуется большой опыт. Да что ж такое это? Я взбрыкнула ногами, давая понять, что меня можно опускать, и так же неторопливо поплыла вниз, на миг поравнявшись с вновь явившейся на галерее Агатой. Лицо моей не совсем племянницы исказило показательное презрение, а в глазах мелькнула искренняя ненависть. Меня аккуратно приземлили, только юбки красиво взлетели. Говорю же, вы пяндрёжник. Или вы только с тётушкой Летицей в летающих горничных играете? Теперь уже глядя на нас сверху вниз, продолжала Агата. И как на это смотрят леди Трентон? Ваша племянница, леди, очень искренняя и непосредственная девушка, вздохнул лорд. Женщину из моей семьи только что назвали дурой, невоспитанной. Простите Агату, лорд. У неё совсем нет светского опыта. А я ещё и добавила, что барышня даже не понимает, как именно её назвали. Не хорошая, не добрая я. Иди в свою комнату, Агата. Зато Марита поняла всё. На её лице цвел гневный румянец, а уж взгляд, которым она одарила лорда, был непередаваемо выразительным. И почему только убийственный взгляд нельзя трактовать как покушение? Он ведь членом Имперского совета. Марита бы посадили, и мне было бы спокойнее. Пожалуй, в свою комнату пойду я, несколько даже смутившись, пробормотал лорд. Хотел всего лишь поблагодарить за гостеприимство, леди Марита. Я оценила вашу благодарность, сквозь зубы процедила невестка. Бегите с поля боя, лорд, едва слышно шепнула я, когда он проходил мимо. Мать, защищающая своего ребёнка, «Поистине страшна», – прошептал в ответ он, раскланялся и побежал наверх. Марита проводила его откровенно недобрым взглядом. Лорд аж лопатками передернул. А я на миг даже пожалела, что она так и не родила Тристану ребенка. Женщина, способная ради своей дочери, если не напугать, то хотя бы смутить хозяина Трентон-Холла, была бы не худшим прибавлением к роду де Моллино». Но что есть, то есть, а чего нет, того уже и не будет. Надо же, на какую потрясающе глубокую философию меня потянуло. Видно, от здешнего солнца отвыкла, вот и перегрелась. — К брату заглянуть изволите, леди? С ледяным сарказмом поинтересовалась Марита. — Или будете с приезжими лордами прибираться? Она одарила меня взглядом, каким честные матери семейств Одаривают караулищих на углу шлюх. Ах, да пусть думает, что хочет. Пойду. Я выпрямилась, неожиданно осознав, что во рту у меня пересохло, а в животе словно липкий горький ком перекатывается. Где вы поставили гроб? Марита только кивнула подбородком в сторону малой столовой. Там я подхватила юбку и почти бегом кинулась туда. На закрытых дверях Были повязаны ленты черного крепа. Я замерла, протянула подрагивающие пальцы к ручке. Отдернула, протянула снова. И, наконец, все же решилась нажать. И шагнула внутрь. Когда я увидела мертвого Тристана в кабинете, когда отбивалась от бараки на допросе, а потом, в буквальном смысле, от вампира в камере, я знала, понимала и даже чувствовала, что брат убит. Но теперь при виде роскошного гроба на обеденном столе и заострившегося профиля Тристанна мне снова стало плохо, мне стало. Это мой брат. Это был мой брат. У меня больше нет брата и ничего, что связано с ним, ни плохого, ни хорошего больше не будет. Лишь память, с которой не объяснишься, не договоришься, не изменишь. Почему здесь, а не в часовне?" шёпотом спросила я. "А кто бы нам эту часовню открыл, когда глава рода, в тоне нагнавший меня Марите, явственно слышались кавычки, изволит заниматься собственными делами?" Она, конечно, права. Часовня рода всего лишь часть места, где обитает алтарь рода, и открывается лишь в случае нужды по просьбе главы рода или другого родовича, если глава отсутствует. Но единственный кровный де Молина здесь я. А я бегала в поисках платья, потому что вот эта самая Марита настроила против меня почти всех дам и дамских портных Приморска. «Это ты про ту главу рода, которой даже не сообщили, что полиция отдала тело?» – прищурилась я. «О, я думала, наследник де Орва сам тебя известит», – сделанным равнодушием обронила Марита. Певичи с этим лордом отлично поладила. Я шагнула внутрь и опустилась в кресло у стены, жестом предложив Марите сесть в другое, напротив. Мама, не ходи. Агата тоже обнаружилась тут, не слышной тенью маяча за спиной матери. Но Марита лишь передёрнула плечами, вошла и уселась, да хрустнув позвоночнике, выпрямив в спину и вцепившись тонкими пальцами в ручки кресла. как на приёме у дантиста. Агата, сейчас ещё больше, чем обычно, похожая на мать непреклонным выражением лица, проследовала за ней и заняла позицию у Марит за правым плечом. Я опустила голову, чтобы скрыть усмешку воительницы. Какая бы я ни была, с кем бы я ни ладила или не ладила, я тоже умею подчёркивать слова голосом. Но другой главы у рода Демолина нет, и взяться ему не откуда. Агата как-то странно дёрнулась, а по лицу Мариты будто тень скользнула, и черты её снова заледенили. Она открыла рот, закрыла и прошептала: "Думаешь, мне, нам с дочерью легко понимать, что после всех этих лет, когда мы жили тут своей семьёй, ты совершенно чужой нам человек, теперь хозяйка?" И в любой момент можешь потребовать от нас чего угодно, самого не знаю ужасного, отвратительного, и мы даже возразить тебе не сможем, иначе ты просто выкинешь нас вон. Я снова опустила голову. Обычно я гораздо легче справляюсь со всеми чувствами, но родной дом действует как-то расслабляюще. Поверь мне, дорогая Марита, я отлично знаю, как себя чувствуешь. когда в родном доме, в котором ты привыкла быть защищенной, в безопасности, от тебя вдруг требуют ужасного и отвратительного. Так это месть? Ты собираешься мстить нам за то, что мы, что Тристан хотел выдать тебя замуж за Де Орва? Задохнулась Марита. И что такого ужасного выйти за лорда Криштофа? Красивый мужчина, жалко старый. Пробурчала Агата и, окинув меня долгим взглядом, закончила. Такой вы, тётушка Летица, тоже немолодая. В вашем возрасте за счастье за молчание медленно. Марита дёрнула дочь за руку, так, что та чуть не упала. Слушайся маму, Агата, а то я тебя за старшего Деорва замуж отдам. По крокодильей улыбнулась я, совершенно беспомощную, без защиты рода, за альтерного аристократа, в чьём роду поколение за поколением издеваются над женщинами. «Я... я не позволю!» Марита снова схватила дочь за руку, на этот раз притянув к себе. «Ты не имеешь права!» «Имею, если она член рода Де Молино должна подчиниться главе», – равнодушно обронила я. «А она имеет право уйти. У меня, например, даже этого не было. Убегать пришлось». «Я... это все моя вина!» – Марита переплела пальцы в замок. И посмотрела на меня сухими, отчаянными глазами. Если она решила сознаться, что подбила Тристанна отдать меня де Орвам, чтобы остаться единственной хозяйкой дома и поместья, то поздно. Я это поняла ещё 15 лет назад, как и то, что Тристан мог её и не послушаться, но предпочёл меня предать. Если бы я родила Твоя мать усыновила Тристанна. Этого должно было хватить, чтобы алтарь признал моего сына и Демолино, и Тормундом, яростно выпалила Анна. Ах, она просто сожалеет, что у неё не вышло. Мне надоело. Но ведь Тристан был бесплоден, верно? устало сказала я. Марита подавилась воздухом. Как? Что за глупости? Как ты можешь рядом с его телом? Она махнула в сторону гроба. Если бы ребёнка не могла родить ты, я прикрыла глаза, наблюдая за ними из-под ресниц. Тристан не стал бы тянуться со второй женой 15 лет. Будь он способен сделать ребёнка хоть кому-нибудь, решился бы на это много раньше или обошёлся случайной женщиной, а ребёнка забрал себе. Марита уже не контролировала себя. На лице её одно выражение сменяло другое. Да быть того не может. Я распахнула глаза во всю ширь и даже села ровно, с изумлением уставившись на Мариту. Вы что, и правды этого не понимали? Только ты или он тоже? Зато теперь понятно, почему на него алтарь так злился. Бесплодный глава рода, который даже не осознаёт, что он бесплоден и должен уступить место другому. Я только и могла, что покачать головой. Будь в нашем роду людей побольше, алтарь бы его просто убил, а так Неудивительно, что фабрика в упаковке. Удивительно, что в этом доме ещё печи зажигаются и двери открываются. Я смолкла, потому что меня вдруг осенила неожиданная мысль. Ты говоришь сущую, совершеннейшую чепуху. Тристан был нормальным, полноценным мужчиной. Слышишь? Он мог иметь детей. Просто просто у нас не получалось. И я ни минуты не желаю оставаться рядом с тобой. Так оскорбить собственного брата прямо рядом с его гробом. Немедленно идем отсюда, Агата. Марита все еще причитала что-то, но я ее не слушала. Вот ведь дура-то. Да не Марита, а я. Поняла, что меня спровадили в тюрьму, чтобы что-то спрятать. Но почему я решила, будто это что-то обязательно должно быть в доме? Оно ведь может быть на фабрике, куда новоявленная глава рода тоже может сунуть нос в любой момент на фабрике, которая по бумагам продолжает давать доход, в то время как энергии алтаря для неё катастрофически не хватает.